Глава третья Подземный бивуак Первая волна паники, охватившая Москву, легла, но приближалась вторая, сокрушающая, как цунами, ростом в десять этажей, запомнившаяся потом надолго. Шестнадцатое октября тысяча девятьсот сорок первого года. В промежутке между этими волнами сравнительно спокойную ночь. Наше повествование снова приблизилось к станции метро Площадь Маяковского. На этот раз все подходы к станции были перекрыты военными патрулями. Москвичей, привычно уже направлявшихся туда на ночевку, заворачивали. Граждане, станция Маяковская сегодня закрыта. Используйте другие бомбоубежища». «Ну, не иначе, как взрыв какой-нибудь, — думали москвичи, — прорыв воды или канализации». Станция между тем была в полном порядке, больше того, сияла в ту ночь пугающей чистотой. Медленно и надежно скатывалась вниз одна из лестниц эскалатора. Тускловато, но ровно горели на лестнице фонари, похожие на чаши языческого храма. Привычно, как в мирное время, светились надписи: "Стойте справа, проходите слева, держитесь за перила". Название станции — Белорусская, Динамо, аэропорт, Сокол, площадь Свердлова, пересадка на охотный ряд, библиотека имени Ленин, дворец Советов, парк культуры имени Горького. Вскоре после полуночи к станции подъехало несколько кургузых и бронированных автомобилей, командующих фронтами и сопровождающего состава. Из машин вышли и направились внутрь командующий Западным фронтом Жуков, Командующий Брянским фронтом Еременко, генералы Конев, Лелишенко, Гавров, Акимов. Жуков шел впереди, низкий, кривоногий, кожаное пальто обтягивало мощный зад, вислые плечи. В стеклянных дверях метро мелькнуло отражение мрачных фортификаций его лица. Генералы поехали вниз. Царила полная тишина, только ритмично чуть-чуть постукивал механизм эскалатора. Весь орнамент гранитного пола был на этот раз чист и матово светился под тусклыми плафонами. В огромном отдалении станции смутно различался белый бюст. Думал ли когда-нибудь... Красивый двадцатидвухлетний в желтой кофте и с моноклем в глазу, что обернется башком в подземном народном капище. Генералы медленно прогуливались под стальными колоннами, никто не разговаривал. Жуков по-прежнему держался чуть впереди группы. Иногда он поднимал левую руку, правой отгибал рукав кашана и смотрел на светящиеся часы. Тогда и другие генералы поглядывали на свои часы. Прошло не менее десяти минут, прежде чем в тоннеле со стороны центра послышался несильный шум приближающегося поезда. Медленно выехал из тоннеля и остановился вдоль платформы обычный пассажирский поезд с пустыми часами. или почти пустыми вагонами. В одном из таких почти пустых вагонов сидели члены Политбюро ЦК ВКПБ Молотов, Каганович, Ворошилов, Берия, Хрущев. Вместе с ними прибыл большой, как ломовик, маршал Тимошенко Семен Константинович. Генералам, которые давно уже не пользовались городским транспортом, способ прибытия вождей к месту встречи не показался чем-то уж очень экстравагантным. Адъютанты же были поражены несопоставимостью понятий — обычный поезд метро, а в нем мифические портреты. Открылись пневматические двери. Жуков сумрачно смотрел на выходящих. Сталина среди них опять не было. Не удержавшись, он произнес вслух товарища Сталина опять нет. Еременко молча на него покосился. В случае появления Сталина Жуков собирался скомандовать смирно и затем от имени всех присутствующих отчеканить шаг и отропортовать о явке по всей форме. Жуков только что назначенный главкомом Западного фронта всеми признавался старшим. Теперь он не скомандовал смирно и все генералы остались в произвольных позах. Сейчас у них на физиономиях появится отеческие улыбки, с отвращением подумал Жуков. Отчего я не переношу этих отеческих улыбок? Гады, подумал он вдруг, неожиданно для себя самого, и взял под козырек, вполне впрочем небрежно, отнюдь не по форме. Командование Западным и Брянским фронтами по приказанию Полубиррова КПБ прибыло, сказал он, опять же без всякого теплого чувства к народным кумирам. — В мирное время за один этот тон я бы полетел вверх тормашками, — мелькнула в мыслях. — Сейчас, впрочем, война. Сейчас я им нужен больше, чем они мне. Отеческих улыбок на этот раз не наблюдалось. Молотов пожал ему руку. — Давайте, товарищи, сразу приступим к делам. Он прошел вперед в глубину зала, где уже неизвестно откуда появился большой длинный стол для совещаний, две дюжины стульев, переносные лампы, стенды с военными картами. Все расселись. Молотов и Жуков смотрели через стол друг на друга два сильно укрепленных каменных лица. Эмоции даже пчелочки не проблескивали. Товарищ Сталин просил передать вам горячий привет, товарищи генералы, сказал Молотов. Он следит за каждым моментом в развитии ситуации и готовит ключевую встречу в Совете обороны с командующими фронтов и армий. Пока что мы должны решить текущие оперативные задачи. Врет Скатина, подумал Жуков. Ни одна складка на его лице не изменила общей твердокаменной диспозиции. Почему даже нам не говорят, что на самом деле происходит со Сталиным? Может быть, он давно уже сидит в какой-нибудь шиве? Текущие оперативные задачи – это пустяк. Тогда зачем назначать совещание в метро? Зачем темнить, даже с теми, с кем совсем не надо темнить? От этих оперативных задач сейчас зависит все. Сбежать не удастся никому. — Георгий Константинович, члены политбюро хотели бы, чтобы вы доложили обстановку, — сказал Ворошилов. Жуков чуть повернул голову к нему. — Этот болван хитрит, — подумал он. — Доложи, мол, им, я-то, мол, и сам все знаю. — А кто видел тебя на фронте, первый красный офицер? Он кивнул. Встал и четкими шагами подошел к одной из карт. Ему показалось, что по членам политбюро прошел какой-то алюминиевый шелест.、К、картах, которые подошел Жуков, представляла не центральные области, а попросту Подмосковье, то есть ближайшие подступы. Слепо отсвечивающая Пензеноберия следовала за его указкой. Указка уперлась в Можайск. После захвата Калуги танки Гудериана выходят на Можайск. Начал говорить Жуков с полным бесстрастием, как будто на лекции в военной академии. В районе Малые Рославцы нам удалось собрать группу войск из состава сорок третьей армии. В нее входят сто десятая стрелковая дивизия, семнадцатая танковая бригада. Подольское пехотное и Подольское пулеметное артиллерийское училища, два батальона запасного полка. Здесь мы еще держимся, хотя моральное состояние войск оставляет желать лучшего. Солдаты деморализованы бесконечными налетами пикеровщиков штукас.